13 глава. Тася. «Через два дня я провожала маму и Лизу в Москву. Сестра не выпускала моей руки и говорила, что боится уезжать. Я пообещала ей, что мы снова скоро увидимся, а после операции будем, как и прежде, ездить с ней на речку, гулять вечерами по горе, ловить бабочек и забудем про больницы». «Предыдущие два дня я много времени проводила рядом с сестрой, решив, что после их отъезда буду наверстывать прорехи с экзаменационными билетами». Читала Лизе сказки, плела косички. Ради неё научилась по видео из интернета этому всему. Хотя со своими волосами ленилась такое проделывать. Старалась эти дни меньше пересекаться с матерью. Жизнь не изменилась круто на 180 градусов после той ночи, но многое было утрачено навсегда. Например, доверие. А сплетни и косые взгляды, я никогда на них не обращала внимания. Какое мне дело до всех этих чужих людей? После отъезда Лизы и мамы целыми днями я готовилась к экзаменам и в промежутках рисовала. По вечерам виделась с Региной. Мы ездили с ней на наше место к реке, правда, из машины уже не выходили. Комары и мошка не давали комфортно проводить время на улице. Я спешно поливала рассаду матери и заходила в дом. Леса не обрабатывали уже какой год, и этой пакости было немерено. Поэтому мы приезжали к реке, закрывали окна и просто сидели в машине и мечтали о том, Как сдадим через две недели экзамены и уедем из города? Решили, что вдвоём будет значительно проще обустраиваться на новом месте. И в плане снятия жилья, и в плане поддержки. Мне было немного страшно уезжать одной, а так... Прорвёмся. Несмотря на переживания за Лизу и как всё пройдёт, я была уверена, что операция сделает мою сестру здоровой девочкой. Каждый вечер я звонила ей по видеосвязи. Отношения с матерью стали ещё холоднее. Но у нас и без этого давно пропала тесная связь. Когда отец умер, она замкнулась в себе. Сначала я её жалела, а теперь не понимала. Прошло столько времени, и как бы она его не любила, глупо ставить крест на своей жизни. Она ещё очень молода. Хотя в нашем городе и не с кем строить эту самую личную жизнь. Порядочные мужчины были все при жёнах, а чьей-то любовницей не такой был у мамы характер. Да и что я понимала и знала, никогда и никого не любив, мне ли её судить. Спустя неделю я осмелела и сама пришла в престиж, чтобы забрать трудовую книжку. Когда я оформлялась на работу, Ильнур обещал написать мне в трудовой, что я пришла работать к нему в ресторан официанткой, а не уборщицей, как это и было изначально. С первого нашего знакомства косил под благородного рыцаря, у которого за доспехами из пули непробиваемого пуза скрывалась гнилая душа. Уж не знаю, пригодится ли мне трудовая, и будет ли поход в ресторан в итоге стоить того». Но вполне можно будет устроиться в большом городе куда-то в приличное кафе, если дела будут идти совсем тяжко. По-хорошему, мне следовало вообще не совать нос престиж, однако я ничего плохого не совершила». Мужчина восседал за своим большим столом и смотрел на меня, слегка опустив лицо. «Явилось?» – хмыкнуло, наглядывая меня пристальным взглядом. Будто искал на мне дефекты. Я пришла забрать свою трудовую. Он поднял бровь. «Девочки сказали мне подождать и не посылать к тебе ребяток. Говорили, что ты совестливая и сама придёшь». Не ошиблись. Я гордо вздёрнула подбородок, а внутри от страха затряслись поджилки. Он в влёгкую мог попросить своих шестёрок скрутить мне руки и закинуть в подсобку. А те бы, в свою очередь, не погнушались надо мной надругаться. И на этот случай я оставила машину у ресторана и не заглушила двигатель. Бегала я очень быстро. Пока он со своей нерасторопностью и пузом отдаст необходимые указания, меня уже и след простынет. Отчаянный поступок, согласна. Я не собиралась приходить. Но мне нужна моя трудовая книжка. «Расчёт тоже хочешь получить?» Издевательски осведомился он. От этих слов так и сквозило скрытым подтекстом. «Или Александр тебя неплохо отблагодарил». «Ну вот, теперь хотя бы буду знать имя мужчины, с каким провела свою первую ночь». «Между нами ничего не было. Я рассказала ему об операции и Лизе. Он не прикоснулся ко мне. Поэтому твоих денег я не взяла. Зато он оплатил сестре лечения». «Какое благородство!» «А в городе говорят о другом!» «Мне всё равно, что они говорят. Лариса или Марина наверняка первыми же распустили слухи, когда увидели, как мы выходили с ним из ресторана. Получается, ценник и предложение ещё актуально?» «Нет, деньги мне не нужны. Я просила их для Лизы, а не для себя». Александр оставил свой номер телефона и сказал в случае проблем звонить ему. Я блефовала, на другого выбора у меня и не было. С волками жить... Вот я и пыталась выжить. Может быть и причина ты знаешь, почему он так спешно уехал из города. Я уставилась в холёное лицо, одни горящие глаза и дразнящие интонации. Обещал скоро вернуться и потребовать от меня расплаты. Ещё одна ложь отсрочка, а в глазах мужчины загорелся азартный огонь после этих слов. Но это ложь – гарантия, что меня не будут трогать какое-то время, пока вся правда не вскроется. А потом я уже уеду отсюда, и об этой истории забудут. Никто за мной в Москву не поедет. Ильнур достал из ящика стола мою трудовую и швырнул в меня, прожигая гневным взглядом. Маленькая серая книжка упала мне под ноги, словно она была мусором. «Вон пошла, и считай, что я тебе поверил. Но ненадолго. А пока проверю все твои слова». Ильнур рассеянно провёл рукой по волосам и кивнул мне на дверь. Мне не нужно было повторять два раза. Оказавшись в машине, я отъехала от ресторана на порядочное расстояние и, прижавшись к обочине, включила аварийку, чтобы перевести дыхание. Только сейчас поняла, что я легко отделалась, а мой план сработал ненадолго. И пока лучше не выходить лишний раз из дома и не показываться Эльнуру на глаза, чтобы не напоминать о себе».